Людмила Мартова. Борода из ваты. Надо было признать очевидное. Кольцо пропало. И не только признать, но еще и признаться Ритуле. Кольцо было ее Женька взяла его без спросу. Просто оно ей очень нравилось. А еще как нельзя лучше подходило к новой шелковой блузке, которую она заказала на сайте и никак не могла надеть, потому что в офисе было холодно. Ритуля говорила ей, что не надо зимой заказывать блузку, но Женька, разумеется, не послушалась. Уж очень она ей нравилась в первую очередь цветом, глубоким, как поле с васильками. Не голубым и не синим, именно васильковым, который очень шел к Женькиным глазам. Топас в ритулином кольце был такого же цвета. Кольцо, точнее гарнитур, в который еще входили серьги и подвеска на тонкой цепочке, Был сделан на заказ и стоил небольшое состояние. По крайней мере, Женьке такую сумму ни за что не потянуть. Ритуля называла гарнитур странным, завораживающим словом «парюра». Но надевая блузку на новогодний корпоратив, Женька решилась временно экспроприировать только кольцо. тяжелое серебряное, обвивающееся вокруг пальца, как гнездо, в котором сидит птица. Тельцем птицы и служил довольно крупный топас цвета Лондон, а в клюве она держала небольшой рубин. Очень красиво. На корпоратив Женька возлагала большие надежды. В компании, крупной ассоциации, объединяющей предприятия лесного комплекса, на долю которой приходилось примерно треть внешнеторгового оборота их области, Женька работала недолго всего-то с лета и никак не могла почувствовать себя своей. То ли мешала ее молодость, а 28-летняя Женька была как минимум лет на 10 младше всех остальных сотрудников. То ли фронт ее работ. Она отвечала за аккаунты и продвижение ассоциации в социальных сетях. Казался всем несерьезным, каким-то ненастоящим делом. Но как ни пыталась Женька вовлекаться в повседневную жизнь коллектива, у нее это никак не получалось. Даже разговоры смолкали, когда она появлялась в обеденной комнате или в зимнем саду, специально разбитом для отдыха и релакса сотрудников. Про корпоративы, которые руководство Ассоциации в докоронавирусную эпоху закатывало своим сотрудникам, ходили легенды. Об их масштабах старожилы говорили с придыханием, вспоминая и ломящиеся от снеди столы, и известных исполнителей, на гонорары которым здесь не скупились, И сладкие подарки детям к Новому году, и роскошные цветы для дам к 8 марта, и летние спортивные состязания на открытом воздухе. Женька всего этого не застала, поэтому увидеть праздничные чудеса воочию очень хотелось. Да и одного из сотрудников отдела сбыта в неформальной обстановке тоже. С того самого дня, как она появилась в офисе и ее представили коллективу на еженедельной планерке, Виктор смотрел на нее по-особому. За пять месяцев работы между ними сложилась система знаков, которыми они обменивались при встрече. Улыбки, взгляды, жесты. Все то, что заставляет сердце сладко замирать в предчувствии любовного романа. Женька была уверена, что он обязательно случится. Только Виктор не спешил делать следующий шаг, ограничиваясь улыбочками и подмигиваниями поэтому на новогодний корпоратив у Женьки были большие планы. Начиналось все и вправду здорово. Для того, чтобы ее гарантированно заметили, нужно было прийти с опозданием. Женька и опоздала, появившись в дверном проеме большого зала через полчаса после официального начала вечера. Зал располагался на самом верху современного офисного центра. Корпорация снимала ровно половину, четыре верхних этажа и над залом только стеклянная крыша, через которую видно звезды, если было желание на них смотреть. Зал использовался для конференций, встреч с коллективом и корпоративов, как сейчас. В летнее время его заливало солнцем, но благодаря кондиционерам здесь все равно было прохладно. А зимой самым большим приключением для всего офиса – становилась процедура очищения стеклянной крыши от толщ снега. Недавно специально нанятая бригада скалолазов делала это. И Женька бегала смотреть. Сегодня она появилась в зале, словно в смущении застыв в дверях. Невысокая, хрупкая, в мягко спадающем с плеч в васильковом шелке блузки. В топазе кольца отражался свет люстр. Высокие каблуки делали ноги бесконечными. Женька была хороша и знала это. Равно как и то, что она сейчас притягивает к себе глаза собравшихся, и один особенный взгляд, казалось, прожигает ее насквозь. Она покрутила головой, отыскивая Виктора, и увидела его, действительно смотрящего на нее. Правда, в глазах она заметила не восторг, а скорее оценивающий интерес. «Ну ладно, это же хорошо, что она ему интересна». Тишина, вызванная ее появлением, задержалась на мгновение. И тут же зал взорвался праздничным гомоном, смехом, ни к чему не обязывающими разговорами, звоном бокалов. На Женьку больше никто не обращал внимания. Только ее непосредственная начальница, руководитель пиар-отдела Светлана Леонова, приглашающе махнула рукой Проходимол. Женька прошла и села на единственное свободное место рядом с начальницей. До Виктора было далеко, и она немного приуныла. Но тут же одернула себя, чтобы не раскисать раньше времени. Ведь наверняка будут еще и танцы, и вот тут-то она себя и покажет. Налив себе шампанского и стоящие рядом бутылки, Женька сделала глоток и огляделась. Народу в зале было человек семьдесят, не меньше. Корпорация у них большая, А на праздничный вечер, помимо офисного планктона, съехались руководители крупного и среднего звена со всех подшефных предприятий и лесозаготовительных производств. Разумеется, в головную контору они приезжали по делам постоянно. Почти все лица Женьки были хорошо знакомы. Однако, собравшись вместе, эти люди снова напомнили ей о том странном впечатлении, которое производили на нее с первых дней ее работы». Они были очень красивы той особенной красотой, которая бывает только у людей, находящихся на своем месте и делающих свое большое дело. Все эти мужчины в возрасте от 35 до 50 были настоящими, и контраст с мальчиками-мажорами в узких штанишках-дудочках казался таким разительным, что просто рот открывался от изумления. В современном мире не было таких сильных, крепких, брутальных, Немногословных, серьезных мужчин, на которых хотелось смотреть и бесконечно слушать их разговоры про фанкряж, шпон, обрезную доску, делянки, харверстеры и трелевочники. Для Женьки долгое время все эти слова звучали как иностранные. Но за полгода она привыкла и разобралась, потому что дурочкой не была и работать умела. «Какое у тебя красивое кольцо!» «Простите, что?» Погрузившись в свои мысли, Женька не сразу поняла, что начальница обращается к ней. «Я говорю, кольцо у тебя очень красивое. Цвет топаза редкий. Да и работа ювелирная. Сразу видно, хороший мастер делал. Где заказывала? У Лазинцевой?» Женька была уверена, что об авторстве кольца никто не догадается. «Это не я заказывала», — уклончиво сказала она. «Да можно было и не спрашивать». Начальница рассмеялась, как будто Женька сказала невесть какую глупость. Я и так вижу, что это лозинцевые работы. Такие птичьи гнезда никто кроме нее не делает. Твое кольцо, к примеру, из серии Сороки. А у меня есть Сергий и браслет с Нигерии. Вожделенное кольцо, стащенное из ритулиной шкатулки, нехило оттягивало палец. Поэтому Женька, убедившись, что на нее никто не смотрит, сняла его и спрятала под белоснежную салфетку, лежащую рядом с тарелкой. Вот пригласит ее Виктор танцевать, она и наденет. А пока поест спокойно, а то вилку держать неудобно. «Разрешите?» Виктор продолжал сидеть на своем месте, довольно далеко от Женьки, поэтому она не сразу поняла, что раздавшийся над духом голос обращается к ней. Подняв голову, она обнаружила склонившегося перед ней в полупоклоне Андрея Васильева, директора одного из фанерных заводов, входящих в ассоциацию. Завод располагался на окраине области, в маленьком райцентре под названием Молодвинск, и в головной офис Васильев приезжал нечасто. еще бы, за 500 километров. Надо же, опять она, замечтавшись, все пропустила. Оказывается, «Танцы уже начались». «Да, конечно», — сказала она и встала, испытав укол сожаления, что танцевать придется не с Виктором. «Вас Женя зовут?» — спрашивал меж Васильев. «Вы из пиар-службы, да?» «Да, Женя, и да, из пиар-службы», — с легкой досадой ответила она. Ей казалось, что к ее деятельности в компании относятся со снисходительной усмешкой. Хотя всем известно, Насколько важным каналом построения имиджа сегодня являются соцсети? Женька много училась, не экономия на дорогих курсах по СММ, расширяя свои компетенции и укрепляя навыки. Ее путь в престижную корпорацию не был устлан розами, и взяли ее сюда не за красивые глаза, а потому что свое дело она действительно знала, будучи одним из лучших специалистов в регионе. Ее и в правительство области звали работать. Только в бизнесе Женьке было интереснее, а на госслужбу не хотелось ни капельки. «Вы здорово ведете соцсети, Женя!» Услышала она и чуть не упала от изумления, сбившись с такта. «Нет, правда, вы умудрились сделать наш паблик живым и интересным, а от этого и число подписчиков выросло, я же вижу!» «Спасибо!» – искренне сказала она. «Вы не поверите, как мне важно...» что мою работу замечают простые подписчики. То есть я понимаю, что вы не совсем простой, а руководитель предприятия, но все равно...» От неловкости она сбилась и замолчала. «Андрюх, а могу я увезти твою даму?» Женька вскинула голову, как лошадь, почуявшая хозяина. Перед ними стоял Виктор, и на мгновение у нее сладко-сладко закружилась голова. «Неужели этот вечер оправдает все возложенные на него ожидания?» Но да, герой ее грез стоял перед ней, высокий, на голову выше Андрея Васильева, красивый, дорого и модно одетый, а вот только нетрезвый. «Нет, Витя, не можешь», — довольно резко ответил Васильев и переставил Женьку куда-то себе за спину. «Этот танец мой. Дожди следующего и приглашай даму». «Понял?» «А я сейчас хочу!» Пьяно ухмыльнулся Виктор. «Ты разве еще не понял, Андрюха, что всегда и со всеми будет так, как я хочу?» «Скотина!» Васильев дернулся, было к Виктору, но Женька бдительно повисла у него на руке. «Андрей Николаевич, не надо! Пожалуйста! Давайте я просто с ним потанцую и все. «Я действительно хочу с ним потанцевать, правда-правда!» «Ну, конечно, с ним все хотят потанцевать!» В голосе Васильева зазвучала непонятная Женьке горечь, но вдаваться в детали было некогда, нужно срочно гасить зарождающийся скандал. «Виктор, пойдемте! Сказала она и фактически силой увлекла его за собой на другой конец зала, Туда, где стояла, упираясь в стеклянный потолок, наряженная елка. Разумеется, живая. Какая еще может быть у лесников? Он послушно следовал за ней. Вот только у самой елки резко вырвал руку, шагнул в самую гущу ветвей, потрогал один стеклянный шар, второй, третий. Ничего не понимающая Женька молча наблюдала за ним. «Что ты... вы делаете?» «Красивая елка! вместо ответа сообщил Виктор. «Пошли к столу. Жульен принесли». «Что?» — не поняла Женька. «Какой еще Жульен?» «С курицей и грибами». «Я не поняла, а танцевать мы будем?» «Да в другой раз потанцуем. Пошли!» Не оглядываясь на Женьку, он двинулся через весь зал обратно к столу. Она осталась стоять, чувствуя себя полной дурой, и бросила взгляд на елку, словно та могла ей что-то объяснить. Елка шевелила лапами, словно вздыхала, а еще сверкала лампочками гирлянды, подмигивала. Женька вздохнула. И почему она решила, будто сегодня вечером произойдет что-то необычное из-за новогоднего настроения? Не иначе. Она собиралась вернуться за стол, но встретила взгляд начальницы, в котором сквозило жгучее любопытство. Та, по всей видимости, была свидетельницей ее позора, а сочувствие Женька органически не выносила. Развернувшись на полдороги, она стремительно бросилась к дверям, через которые так эффектно вошла всего-то полчаса назад. Больше всего на свете ей хотелось заплакать, Но делать это на глазах у других невозможно, нельзя. Кажется, где-то здесь был туалет, где можно спрятаться. Увидев заветную дверь, Женька ускорила шаг. «Женя, подождите, пожалуйста». Она повернулась, вслед за ней спешил Андрей Васильев, то ли сердитый, то ли расстроенный. На мгновение ей стало неудобно перед ним за сцену, в которой она невольно приняла участие. Наверное, правильнее было сразу поставить Виктора на место, а не заявлять, что она хочет с ним потанцевать. «Какой мужчина стерпит такую пощёчину? Да еще публичную!» «Что ж, за некрасивые поступки надо отвечать». Женька покорно остановилась рядом со стоящим в холле большим фикусом. «Женя? Андрей Николаевич, я, наверное, должна попросить прощения». В его взгляде мелькнуло недоумение. «За что? Вы совершенно ни в чем не виноваты». «А чувствую себя виноватой». Женька усмехнулась. «Но так всегда бывает. Почему-то я чувствую себя в ответе даже за то, чего не делала». «А вот с этим надо бороться», — твердо сказал Васильев. «Нельзя нести на себя бремя чужой вины. Никогда. Запомните это хорошенько». «Хорошо». Я запомню. Чем дальше, тем больше Женька ощущала себя прилежной ученицей и хорошей девочкой. «Женя, это, конечно, не мое дело, но будьте, пожалуйста, осторожнее с Малафеевым». «С кем? А с Виктором?» «Да, поверьте, он плохой человек и может доставить много неприятностей». «Андрей Николаевич, вы совершенно правы, это не ваше дело». Хорошей девочкой быть надоело. Что поделать, если в Женькином характере смирения не было ни на грамм? Ритуля всегда в сердцах говорила, что ее младшая сестра поперечница. Женя, могу я спросить? Договорить да он не успел. Дверь, ведущая из зала, снова хлопнула. Мимо них вихрем, ураганом, торнадо пронеслась какая-то девушка и скрылась за дверью туалета. Женька даже не сразу поняла, что это Настя из отдела лизинга. Да, точно, Настя, только фамилию ее Женька не знала. А еще она заметила, как у Васильева резко изменилось лицо. «Настя!» — крикнул он, но девушка уже была внутри, то ли не услышав, то ли предпочитая не реагировать на его зов. «Женя, у меня к вам просьба», — жарко заговорил Васильев. «Вы можете зайти внутрь и узнать, все ли в порядке?» «Мне неудобно», – честно призналась Женька. «Мы с Настей не настолько знакомы, чтобы я лезла к ней в душу. Видно же, что она чем-то расстроена». «Не чем-то, а кем-то», – грубо сказал Васильев. «Этим вашим козлом Витенькой, чтобы он сдох, скотина». «Ты разве еще не понял, Андрюха, что всегда и со всеми будет так, как я хочу». Вспомнились вдруг слова, зло брошенные Виктором. «Получается, он увел у Васильева эту самую Настю? Поэтому директор завода в Молодвинске так на него зол. И что, теперь он ее бросил, чтобы переключиться на нее, Женьку? Или нет, Виктору до нее никакого дела, а все взгляды и вздохи она просто выдумала? «Женя, пожалуйста, я не могу зайти в женский туалет». «А вдруг Насте нужна помощь?» – услышала она умоляющий голос Васильева. «Надо же, волнуется, переживает». «Хорошо», – решилась она. «Я пойду туда и скажу Насте, что вы переживаете». «А вот это лишнее», – вздохнул он. «Это только ухудшит положение. Боюсь, Настя сейчас не испытывает ко мне добрых чувств». Женька тут же почувствовала себя героиней дамского романа. «Боже, какие страсти!» Толкнув дверь, она оказалась в туалете, выполненном из хромированного металла и стекла, как и все на этом этаже. Над офисным центром работал очень хороший архитектор, Женька даже знала какой – Савелий Гранатов, очень модный в последние годы не только в их городе, но и в Москве. Настя стояла у раковины, встроенные между камнями. Вода из крана падала на них и превращалась в прячущийся ручеек, убегающий куда-то в искусно спрятанные трубы. Кроме воды на камне падали еще и горючие Настины слезы. Она оглянулась и тут же снова отвернулась к зеркалу, в которое смотрелась с нескрываемым страданием на лице. Прости, если я не вовремя, искренне сказала Женька. Почему же? «Тебя-то я и хотела видеть». С вызовом в голосе сказала девушка, и у Женьки засосала под ложечкой от предчувствия очередного скандала. «Скажи, темная лошадка, появившаяся неизвестно откуда, с кем из них ты спишь? С Витюшей или с Андрюшей? А то я, признаться, не поняла». Внутри всколыхнулась волна поперечности, требуя надерзить в ответ. Отсутствующая личная жизнь, эту длинноволосую фифу, одетую дорого и модно, не в блузку с сайта, никак не касалась. Но Андрей просил помочь, а не навредить. «Ни с кем», — покорно сказала Женька, удивляясь собственному терпению. «Мы просто коллеги и просто потанцевали на новогодней вечеринке». «Ага, просто!» — воскликнула Настя. Лицо её снова сморщилось. «Думаешь, я не видела кольцо, которое он тебе подарил?» «Я так хотела на Новый год подарок. Кольцо от Лозинцевой. Они оба про это знали. Но кто-то подарил его тебе, тебе!» Женька машинально посмотрела на свою правую руку, на которой не было никакого кольца. «Ах да! Она же сняла его, потому что оно оказалось очень тяжелым и спрятала под салфетку на столе. Совершенно о нем забыла, надо забрать, а то перед ритулей будет потом не оправдаться. Нет, плохая была идея одолжить кольцо. Почему она даже не подумала о том, что такую эксклюзивную вещь невозможно не заметить? «Ты из-за кольца, что ли, плачешь?» – спросила она. «Так успокойся, мне его никто не дарил. Оно вообще не моё, а сестры. Я его на вечер одолжила». «Так что твое кольцо тебе обязательно подарят. Слышишь?» «Мне плевать на кольцо! Вообще на все наплевать!» – закричала Настя. «Он меня бросил, бросил! Я не знаю, как дальше жить». А Андрей меня предупреждал. Говорил, что я доверчивая дура. Я с ним из-за этого поссорилась. А он лучший человек на свете. Как я могла про это забыть?» От этой чужой трагедии Женька внезапно начала уставать. А ещё в животе становилось пусто и скучно, как всегда бывает, когда внутри поселяется разочарование. Ее виртуальный роман, который должен был случиться, но никак не случался, существовал только в ее голове. Снабженец Виктор Малафеев совершенно не собирался делать решительный шаг, а улыбался ей у автомата с кофе и на лестницах, потому что просто был бабником, а она уж напридумывала... Бог знает что. «Настя, я могу тебя оставить. С тобой все будет в порядке?» Спросила она. И добавила, хотя Васильев просил этого не делать. Андрей Николаевич волнуется. К счастью, нового потока слез это сообщение не вызвало. «Скажи ему, что не надо за меня волноваться», сказала Настя и вытерла слезы. Он реально сделал все, что мог. «Пусть не переживает. Я на себя. Руки накладывать не собираюсь». Дико посмотрев на нее, Женька вышла наружу, где беспокойно мерил холл шагами Васильев. «Она плачет, но говорит, что все будет хорошо», — сказала она. «И все? Еще она сказала, что вы были правы, когда предупреждали ее о Малафееве». «Я прав, и когда предупреждаю об этом вас, Женя» сердито сказал Васильев. «Только вы, девушки, никогда не слушаете. Вот и приходится потом плакать. С ней точно все нормально». «Да? Насколько я могу судить?» Женька пожала плечами. «По крайней мере, она сказала, что точно ничего с собой не сделает». Еще чего не хватало», буркнул ее собеседник. «Ладно, Женя, спасибо вам, очень помогли. Пойдемте в зал, а то вы весь праздник пропустите». «И еще можно я вам задам один не очень скромный вопрос?» «Конечно», — твердо сказала Женька, хотя отвечать на неприличные вопросы ей не хотелось. «У вас в начале вечера было очень красивое кольцо. Откуда оно и куда подевалась? «Все с этим кольцом с ума посходили». Женька уже жалела о своем эффектном появлении в зале, когда она встала в дверях, опершись рукой на створку двери, привлекая внимание к правой руке. Да и шампанское она пила, не спеша и смакуя каждый глоток. Именно для того, чтобы ее птицу с топазовым брюшком увидела как можно больше людей. «У сестры взяла», — честно призналась она. «Оно очень подходит к моему наряду, вот и одолжила. Теперь жалею, потому что оно очень тяжелое. Я его сняла и оставила на столе, а потом забыла». «Смело». Оценил ее глупость Васильев. Насколько я понимаю, это авторская работа, довольно дорогая вещь, а вы ее так легкомысленно бросаете без присмотра. Я под салфетку спрятала. Тут же все свои. Женька понимала, что ее слова звучат крайне неубедительно. И потом да вам-то что? Просто все это довольно странно, сказал он. У вашей сестры никак не может быть этого кольца, вот в чем дело. «Вы обвиняете меня в том, что я вру?» Женька возмутилась почти до слез. «Да чтоб вы знали, я принципиально никогда не говорю неправду. Ясно вам?» «Так уж и никогда». Он вдруг позволил себе улыбнуться. Хотя после инцидента с Виктором был довольно мрачен. «Жень, я ни в чем вас не обвиняю. Просто, если можно, покажите мне это кольцо. Хочу его рассмотреть поближе». «Можно?» «Можно!» – буркнула Женька. «Мне совершенно нечего скрывать». Вдвоем они вернулись в зал, где вовсю веселились их коллеги. Гремела музыка, многие танцевали, другие болтали, сбившись в группки по интересам, как это всегда бывает на больших тусовках. К примеру, Женькина начальница стояла у окна, разговаривая с исполнительным директором холдинга. Увидев Женьку, она помахала ей, подзывая к себе. Женька закивала, показывая, что поняла, но направилась все таки к своему месту за столом, чтобы забрать кольцо. А то Васильев подумает, что она не хочет его показывать. Решит еще, будто Женька его украла. О том, что по большому счету так и было, она предпочитала не думать. Виктор танцевал с дамой из бухгалтерии, интимно положившей голову ему на плечо. Женька вдруг подумала, что практически любая женщина в этом зале имеет на него вида. И почему она раньше этого не замечала? Сейчас смотреть на Малафеева ей было неприятно. И нет в нем ничего хорошего. самовлюбленный, чересчур обходительный хлыщ, вот и все достоинства. Решив больше про него не думать, Женька дошагала до стола, сдернула лежащую на нем салфетку и обомлела. Кольца не было. Не веря собственным глазам, она даже потрясла салфетку в надежде, что из него выпадет серебряное гнездо с синей птичкой, держащей в клюве кусочек рубина, но напрасно. «Что-то случилось?» – спросил из-за спины Васильев. «Надо было признать очевидное. Кольцо пропало». «И не только признать, но еще и признаться ритуле. Я не могу показать вам кольцо». Еле слышно, сказала Женька. Губы совсем ее не слушались. Его украли. «Женя, ну я же вам говорил!» Воскликнул ее спутник. «Как вы вообще могли его оставить?» «Я не думала, что здесь кто-то может его взять», Беспомощно сказала Женька. «Наверное, это официант. Надо спросить у Светланы Валентиновны, кто подходил к столу. Может быть, она видела?» Господи, что я, Ритуле, скажу! Она меня убьет и правильно сделает. Ритули? Сестре, я же говорила, что это ее вещь, не моя. Он смотрел на нее, напряженно о чем-то думая. Впрочем, сейчас Женьку это совсем не интересовало. Она опрометью бросилась к Леоновой. Светлана Валентиновна! Вот Александр Леонидович, это та самая Женя о которой я вам говорила». Начальница безмятежно улыбалась, не подозревая о свалившейся на ее голову катастрофе. «Она очень хорошо работает. Очень сильный СММщик, один из лучших в городе. Она предложила очень толковый проект. Будем после новогодних праздников внедрять. Если все сложится успешно, то думаю, что это существенно повлияет на продажи». «Ну, раз работает хорошо и проект толковый, надо будет зарплату поднимать», благодушно заметил исполнительный директор. «Правда, Андрей?» Последние слова предназначались Васильеву, который, разумеется, притащился вслед за Женькой. В любое другое время она была бы счастлива и от неожиданной похвалы, и от перспективы увеличения зарплаты, но не сейчас. «Светлана Валентиновна, скажите, вы видели?» «Кто-нибудь посторонний подходил к моему столу, пока меня не было?» «Посторонний? Что ты имеешь в виду?» – удивилась начальница. «Я уходила танцевать, а потом на некоторое время покидала зал. За это время кто-нибудь подходил к тому месту, где я сидела?» «Много кто подходил. Это ж вечеринка. Совершенно нормально, что все ходят туда-сюда. Да что случилось-то?» «Я оставила на столе свое кольцо». «Помните, с сорокой. Вы еще сказали, что у вас есть такое же, но со снегирями». «Кольца у меня нет, только серьги и браслет». Машинально поправила Морозова. «Впрочем, это неважно. И что?» «Его нет на столе. Я спрятала его под салфетку, а когда вернулась оно пропало». «Хотите сказать, у вас его украли?» Быстро уточнил исполнительный директор. «Получается, кто-то из нашего коллектива вор?» «Я не хочу никого обвинять» промямлила несчастная Женька. «Это мог быть официант. Поэтому я и спрашиваю, видела кого-нибудь Светлана Валентиновна или нет». Начальница немного подумала, словно правда припоминая. «Официант действительно подходил. Сначала, пока ты танцевала с Андреем, принес жульен. Потом еще дважды. Поменять графин с морсом и унести пустую посуду». «Нет, был еще один раз». Подошел Витя Малафеев, ему позарез нужно было со мной выпить. Я сказала, что ему, по-моему, и так достаточно, но он настаивал, полез чокаться, уронил рюмку. Подскочил официант, чтобы помочь убрать, а Витя извинился и пошел отбивать тебя у Андрея. Женька вспомнила разыгравшуюся сцену и передернулась от отвращения, словно червей наелась. А потом спросила она. Потом ты ушла из зала. Андрей выскочил за тобой. Ко мне еще подходила Ира Комарова из бухгалтерии. Вон она с Малафеевым танцует. Про тебя спрашивала. Про меня? Удивилась Женька. Да я с ней за полгода от силы парой слов перекинулась. Ну, у нее на Малафеева вида, вздохнула начальница. А он и так из-за тебя с Андреем на глазах у всех повздорил вот она и заволновалась. Витька подлец, стольким женщинам голову вскружил. Что они в нем находят? Комарова даже от мужа решила уйти. Вот как влюбилась. Почему-то Женьке это было совсем неинтересно. Хотя еще пару часов назад все, что касалось Виктора, казалось важным и нужным. И почему ее от него как отвернуло? Наверное, из-за того, что по поводу кольца переживает». Из-за чего никогда не любил большие коллективы, так это из-за бушующих сплетен. Вздохнув, сказал исполнительный директор. «Женя, вы будете полицию вызывать?» «Полицию?» – испугалась Женька. «Нет, наверное. Это же скандал какой. Все решат, что я кого-то из наших подозреваю». «Да, скандала бы хотелось избежать», – согласился директор. Андрей, «Можешь помочь разобраться, раз уж так получилось, что ты рядом был». «Постараюсь», – кивнул Васильев. «Тем более это гораздо проще, чем кажется». «Тогда я пойду». «Светлана, позже договорим». «Вы мне изложите на бумаге ваше предложение по СММ-стратегии». «Если дельные идеи, я поддержу». «Спасибо», – сказала Леонова. «Итак, что будем делать?» Последняя фраза предназначалась уже Женьке и Андрею Васильеву. «Я пойду с официантами поговорю», — сказал он. «А вы постарайтесь вспомнить поминутно, что происходило с того момента, когда Женя сняла кольцо и до того, как вернулась к столу. Хорошо?» Ответить Женька не успела. Открылась дверь, и в зал вошел Дед Мороз. То есть актер в костюме Деда Мороза, разумеется. Был он, как и положено зимнему волшебнику, в длинной красной шубе, белой бороде и усах, закрывающих все лицо, в софьяновых сапогах и с большим мешком. Странно, пробормотала Леонова. Что? Не поняла Женька. Да то, что он раньше времени появился. У нас по сценарию Дед Мороз и раздача подарков после горячего запланированы, а его еще даже не подавали. «С предыдущего корпоратива освободился и приехал», — сказала Женька. «Подумаешь». Дед Мороз ее совсем не интересовал. Просто ни капельки. Они с начальницей вернулись за стол, где вместе обыскали все доступные места, заглянув даже в бокалы и салатницы. Не было нигде кольца с сорокой. Как сквозь землю провалилась. Краем глаза Женька отвлекалась на красную шубу Деда Мороза, расхаживавшего по залу и то и дело обращающегося к сотрудникам с какими-то просьбами. То стишок прочитать, то песенку спеть. Внезапно Женьке стало скучно. И зачем она вообще пошла на этот корпоратив? Сидела бы дома с ритулей. И настроение было бы лучше, и разочарований меньше, и кольцо целее. «Бедная девочка», — сказала вдруг начальница. «Кто?» «Не поняла Женька?» «Да Настя Васильева, такая бледная, краши в гроб кладут. Ну нельзя же из-за несчастной любви так себя сосвету сживать. Вот ты даже не думай, поняла?» «Я и не думаю», – пробормотала Женька, оборачиваясь. От дверей действительно шла Настя пятнадцать минут назад, оставленная ею в туалете. «Что же это получается?» Ее фамилия Васильева, как и у Андрея? Она его жена? Получается, Виктор отбил у директора завода в Молодвинске не просто девушку? Не сдержавшись, она задала этот вопрос вслух. Леонова в изумлении уставилась на нее. «Господи, какой бред!» — сказала она. «Что то себе напридумывала, девочка?» «Настя, сестра Андрея» младшая, о которой он, разумеется, заботится. Ему роман с Витенькой с самого начала не нравился. Он предупреждал, что добром это не кончится, как оказалось, прав был, да только Настя его не слушала. Так влюбилась, что даже с братом рассорилась. Видеть его не хотела и разговаривать отказывалась. Представляешь, как бывает? Женька вполне представляла ситуация становилась понятнее. Ссора между Малафеевым и Васильевым произошла не из-за жены или подруги, а сестры последнего. от чего то от этой новости у Женьки резко улучшилось настроение. Настя тем временем подошла к столу, налила в стакан морса и начала жадно пить, проливая красную жидкость на белое нарядное платье. Руки у нее тряслись. Женька завертела головой, пытаясь понять, видит ли ее отчаяние Виктор, но того не было в зале. Только бухгалтерша Ирина с раскрасневшимися от недавнего танца щеками стояла у окна, зло наблюдая за расстроенной Настей. Женьке снова стало противно. Вернулся Андрей Васильев. Лицо у него было загадочное. — Вам удалось что-то узнать? — накинулась на него Женька. — Что сказал официант? То, что я и подозревал. Ларчик просто открывался. Впрочем, так всегда бывает. «Не тяните же!» Требовательно сказала Женька, только что ножкой не топнула. Каким-то внутренним, очень женским чутьем она знала, что, пожалуй, нравится Васильеву. И это позволяло ей чувствовать себя хозяйкой положения. Хороший сегодня вечер. Правильно, что она на него пришла. И даже история с кольцом ничего не значит. Найдется оно, а если нет, то Ритуля ее простит, не убьет же». «Я обязательно вам все расскажу», – засмеялся Васильев. «Только сначала ответьте на мой вопрос. Откуда у вас то кольцо, Женя?» «Я вам уже сказала». «Да-да, помню. Это кольцо вашей сестры». «Но этого не может быть, понимаете? Оно существует в единственном экземпляре» поэтому мне интересно, где ваша сестра могла его взять?» «Да черт подери, что не так с этим кольцом?» «Это вообще не кольцо, а парюра», — вздохнув, сказала Женька. «Никак не могу понять вашего к нему интереса, но кроме кольца есть еще серьги и небольшое ожерелье», — закончил Васильев. «Именно эту парюру из трех предметов, Я заказал в подарок на Новый год для своей сестры Насте, с которой вы сегодня имели слабое удовольствие пообщаться. Она увидела у Светланы Валентиновны, он кивнул в сторону Леоновой, набор украшений со снегирями и загорелась, что ей надо похожее. Мерзавец Малафеев отвел ее в мастерскую к ювелиру Лозинцевой, где Настя выбрала по эскизам эту самую сороку. Он обещал ей сделать подарок, а потом подло бросил. И я в тайне от Насти заказал не одно кольцо, а весь набор, чтобы хотя бы немного порадовать. И вот я вижу, это кольцо на вас, Женя. Разумеется, меня это удивляет, ведь ювелир уверяла, что никогда не повторяется в своих работах. И это правда, горячо поддержала его Леонова. Лозинцева, уникальный художник, самобытный». «Таких работ, как у нее, ни у кого больше нет». «Наверное, Ритуля меня все убьёт», убьет, мрачно думала Женька, слушая все эти восхваления. «Мне очень стыдно», – сказала она. «Разумеется, не стоило одалживать у Ритули кольцо, да еще не сказав ей. Просто я знала, что она, скорее всего, не разрешит. А мне очень хотелось его надеть, потому что оно подходит к этой блузке». «Звучит глупо, да и поступок детский, понимаю. Но если мы найдем кольцо, то точно спасем ситуацию. Остальные части парюры в целости и сохранности лежат у ритуля в шкатулке». «Погодите, Маргарита Лозинцева ваша сестра?» – воскликнул Васильев. «Да, старшая», – подтвердила Женька жалобно. «У нее фамилия по бывшему мужу. А живём мы после ее развода вдвоем. И я стащила у нее кольцо из готового заказа. Она говорила, что за ним придут завтра. И я была уверена. Ничего страшного, если один вечер его поношу. «Андрей Николаевич, вы знаете, где кольцо?» «Официант вам сказал...» «Зови меня просто Андрей», — сказал Васильев, и Женька чуть не упала от изумления. А кольцо Витька спёр. «Не хочется тебя расстраивать». Но он, видимо, заметил, как ты его сняла и спрятала. И решил спереть, чтобы Насте подарить. Он, Скот опять начал вокруг нее круги нарезать. Вот и хотел выслужиться, поддонок. «Откуда вы? Ты знаешь!» Официант видел, как он схватил салфетку, чтобы пролитую водку вытереть, и кольцо в карман сунул. Водку-то он специально пролил, конечно. «А я и не заметила!» – воскликнула Леонова конечно, не заметили. Не мудрено в той суматохе, что он устроил. «Надо его найти и потребовать вернуть кольцо», – сказала начальница. «А если он не захочет признаваться?», – уныло спросила Женька. «Что значит не захочет? Есть свидетель, который видел, как он его брал. Так что, испугавший скандала, вернет, как миленький. Пошли, найдем этого урода». Женька вспомнила, как совсем недавно эти двое уже чуть не подрались из-за нее. «Андрей, может, не надо?» «Я боюсь», – жалобно сказала она. «Виктор пьяный, так и до беды недалеко». «Не бойся», – он засмеялся. «Я не буду его бить. Так, поунижаю немного и кольцо заберу». «Вставай, вон горячее разносят. Мы же не хотим из-за этой истории остаться голодными». Женька, в которой проснулась хорошая девочка, послушно пошла к выходу из зала. В дверях они столкнулись с Дедом Морозом, который, оказывается, тоже куда-то выходил. За ним семенилась Снегурочка, видимо, приехавшая на празднование чуть позже. Ну да, начальница же говорила, что они должны были появиться после горячего, а его только разносят. С Дедом Морозом что-то было не так, но Женька не успела понять, что именно. Андрей шагал широко, и она засеменила за ним, боясь оставить без присмотра. Подерется еще с Виктором. А вдруг тот победит? Думать о возможной победе Малафеева было неприятно. В холле оказалось пусто. «Подожди меня здесь, я сейчас», – сказал Женьке Андрей и скрылся за дверью мужского туалета. Она послушно отошла к Фикусу. «С чего Андрей решил, что Виктор в туалете? Что ему делать там столько времени? Может, он вообще ушел с вечеринки?» Впрочем, долго думать об этом не пришлось. Дверь туалета с треском распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Васильев. «Женя, срочно зови на помощь. Я пока скорую вызову». «Что случилось?» Не отвечая, Андрей достал телефон и начал тыкать в кнопки, не обращая на Женьку никакого внимания. «Алло, срочно нужна медицинская помощь человеку с пробитой головой?» «Да, полиция, скорее всего, тоже нужна. Мы в офисном центре высота, последний этаж. Не знаю, я не врач, но человек без сознания. И дыхание мне не нравится». Она обошла его и заглянула в дверь туалета, которую Андрей оставил открытой. Там на полу у ряда раковин в луже крови лежал Виктор Малафеев. «Андрей?» «Это ты его?» В ужасе спросила Женька, чувствуя, как у нее останавливается сердце. Все плохо, очень плохо». «Да, приезжайте побыстрее». «Что?» «Нет, разумеется, это не я». Рявкнул он, поворачиваясь к Женьке и убирая телефон в карман. «Что ты стоишь? Я велел тебе позвать кого-нибудь на помощь. Скажи Леоновой, что случилось, и ещё Гордееву». Гордеев был тем самым исполнительным директором, который хвалил Женьку за ее идеи. Совсем недавно это было, а кажется, что в прошлой жизни. Как много, оказывается, может вместить в себя один вечер. Андрей снова скрылся в туалете. И Женька, перед тем, как бежать выполнять данное ей поручение, бросила туда последний взгляд. Присев на корточке возле обмякшего тела Виктора, он быстро обыскивал его карманы. На поднятую шумиху Женька смотрела, как сквозь вату. Забегали и закричали люди. Прибежавшая Леонова опустилась рядом с Виктором на колени, зажимая рану на голове белоснежной салфеткой, которая на глазах становилась красной. Заходилась в рыданиях бухгалтерша Ирина. Она билась в руках какого-то мужчины, явно пытаясь броситься к телу Малафеева, но он ее не пускал. Молча и неподвижно стояла под фикусом сестра Андрея Настя, бледная, но с сухими глазами. «Тихо!» – гаркнул кто-то, перекрывая невообразимый гомон, и Женька с удивлением узнала голос Васильева. «Тихо всем! И не толпитесь, вернитесь в зал. Сейчас приедет полиция, им нужно будет со всеми поговорить». «О чем? спросил кто-то. «Мы ничего не видели». «Да» но его ударили. «Андрюх, так он ссорился только с тобой». В голосе говорившего не было обвинения, лишь легкое удивление. «И нашел его тоже ты. Странное, между прочим, совпадение. Так что тебе с полицией и говорить». Васильев не ответил, глядя куда-то за Женькину спину. Она повернулась и снова увидела бледное, опрокинутое лицо Насти, прячущаяся в блестве фикуса. На мгновение ей стало не по себе. Всё время, которое прошло с того момента, как Виктор Малафеев на ее глазах танцевал с бухгалтершей, до того, как Андрей нашел его с проломленной головой в туалете, Васильев находился рядом с ней. Он точно не мог нанести страшную рану, которую зажимала сейчас Леонова, пытаясь остановить кровь. Но вот Настя...» Девушка вернулась в зал, когда Виктора там уже не было. «Он еще и с Настёной ругался», — сказала вдруг еще одна сотрудница бухгалтерии, Милочка, кажется. «Я видела. Они вон там стояли, возле Фикуса. И Настя Витю по лицу ударила». «Это ты! Это ты его убила!» Взвыла Ирина Комарова, раненой тигрицей, вырвалась из рук держащего ее мужчины и кинулась в сторону Насти. Женька не растерялась и подставила подножку, чтобы не допустить еще одного кровопролития. Комарова шлёпнулась на пол и зарыдала громко, отчаянно. «Ира, перестань! Ира, встань! Ира, на тебя все смотрят!» Мужчина суетился рядом, тянул ее за руку, пытаясь помочь встать. Женька никак не могла взять в толк, кто он такой, потому что никогда раньше его не видела. Мужичок выглядел неухоженным, к тому же сильно помятым. На щеке от угла рта к уху шла какая-то вмятина, а под носом висело нечто похожее на засохшую соплю. Женьку аж передернула. Приехали скорая и полиция. Суматохи стало еще больше. Виктора погрузили на носилки и унесли. Эксперты осматривали место происшествия. Следователи и оперы начали опрос сотрудников, которых удалось убедить вернуться в зал. Смолкла музыка, казавшаяся теперь неуместной. Все расселись за столы. Кто-то лениво ковырял горячее, но в основном все возбужденно шушукались, обсуждая случившееся. Начальница сидела рядом, ничуть не смущаясь, что ее новогодний наряд заляпан чужой кровью. Женька невольно восхитилась такой твердостью духа. Ей бы научиться держать себя в руках. Следователь внимательно выслушал историю о том, как потерпевший Малафеев вмешался в её с Андреем танец, после чего произошел небольшой скандал. «Вы подтверждаете этот инцидент?» – спросил следователь у Женьки. «Да, конечно. Мы танцевали с Андреем, а Виктор подошел и попытался довольно грубо вмешаться. Он был сильно пьян. Я согласилась, чтобы не началась драка». «И как? Потанцевали?» «Совсем недолго. Все выглядело так, будто он передумал. Мы докружились до елки, там он меня оставил и вернулся за стол». «А гражданин Васильев?» «Господин Васильев?» дерзко сказала Женька. Он вышел из зала и больше к Малафееву не подходил. «Да Настя это сделала!» закричала Ирина Комарова. «Я точно знаю, она простить не могла, что Витя ее ради меня бросил. Все знают, что она в туалете рыдала, а потом пощечину Вити дала. Вон, мило видела. И убила тоже она!» «Да никто вашего Малафеева не убивал», — скучно заметил следователь. «По голове стукнули, да. Тяжкие и телесные, так сказать. Но не убили же». Все равно, Настя, больше некому!» «Ира, перестань! Ира, успокойся! Ира, тебе станет плохо!» «А это кто?» — тихонько спросила Женька у начальницы. «Мужик, который вокруг бухгалтерши крутится». «Так муж ее, вздохнула та. «Никакой гордости у человека. Она ему прямо заявила, что изменила, полюбила другого. А он ее пришел домой забрать, его напекает. Любит, выходит. А она, дурочка, настоящую любовь на такого павиана, как Витенька, обменяла». «Ой, правду говорят, бабы дуры!» «Светлана Валентиновна, можно мы поедем?» Спросил у начальницы подошедший Дед Мороз. «У нас время вышло, да и всем явно не до подарков. Вы их потом раздадите, когда все расходиться будут». «Я не знаю», — ответила та растеряно. «Нужно у полиции спрашивать». Они тут сейчас главные, не я? Так мы же ничего не видели. Пришли позже, когда все уже случилось. Интересное дело. Дед Мороз говорил неправду, потому что появился в зале гораздо раньше. Ходил между гостями, потом куда-то исчез и вернулся вместе со Снегурочкой. А то и действительно до этого в зале не было. И что это значит? Она во все глаза смотрела на Деда Мороза, высоченного, в красной шубе и шапке, белой бороде и сапогах из мягкой, тоже красной кожи. «Так, гражданка Васильева и гражданин Васильев, то есть господин». Следователь покосился на Женьку. Придется в отделение проехать, чтобы во всем разобраться. Получается, вы у нас основные подозреваемые». «И вы, гражданка Комарова, расскажете, в каких отношениях были с потерпевшим?» «И вы э -э тоже...» Его указывающий перст ткнул в Женьку. «Интересно, рассказывать про то, что Виктор стащил у нее кольцо, или не стоит? Может это считаться поводом для покушения?» «Ответа у нее не было. Не надо никого никуда возить.» услышала она голос Андрея. «Поеду только я». Это я ударил Малафеева по голове. Женьке показалось, что она ослышалась. Чем и при каких обстоятельствах? Он очень обидел мою сестру. Сначала влюбил ее в себя, а потом бросил. Весь вечер вел себя совершенно неприлично. Настя плакала, и я решил с ним поговорить по-мужски. Прошел за ним в туалет. Он меня увидел, испугался, попытался убежать, а я догнал его и ударил. «Чем?» Андрей сбился и замолчал. «Что?» «Чем именно вы ударили Малафеева по голове?» э, «Огнетушителем. Перед входом в туалет в подставке стоит огнетушитель. Я взял его и ударил». «А потом поставили на место...» В голосе следователя звучала откровенная издевка. «Да, стёр отпечатки пальцев и поставил на место, чтобы следы замести». «Отпечатки пальцев чем стерли? «Бумажными полотенцами». «Андрюша, если ты несешь весь этот бред, чтобы выгородить меня, то не надо». «Я его не била по голове», — вмешалась в разговор Настя. «Ты и так сделал для меня очень многое» но брать на себя ответственность за то, чего не делал, уже чересчур. Настя, молчи. «Но ты правда этого не делал, потому что не мог», – добавила Женька. «Я официально заявляю, что последние полчаса Андрей Николаевич Васильев не отходил от меня ни на шаг. Мы разговаривали в холле после моего незадавшегося танца. Потом я поговорила с Настей, которая плакала в туалете». Успокоила Андрея, что с ней все хорошо, и мы вернулись в зал. Там разговаривали со Светланой Валентиновной и нашим исполнительным директором. Потом вернулись за стол. Андрей сходил за официантом, тот наверняка может это подтвердить. А когда вернулся, мы снова вышли из зала и обнаружили Виктора в туалете уже без сознания». «В поисках официанта вы все таки выходили из зала?» «Да». «Нет», твердо сказала Леонова. «Комната для кейтеринга, в которой официанты разогревают еду и вообще занимаются всем, что необходимо, с другой стороны зала. Для того, чтобы туда попасть, не нужно выходить в холл». «Светлана Валентиновна!» «Андрей Николаевич!» «Всё это, конечно, очень интересно», сказал следователь. «Только наш эксперт уверяет, что рана на голове потерпевшего была нанесена молотком. У нее характерные края. «Вы пришли на новогодний вечер с молотком, потому что заранее планировали дать по голове Малафееву?» Андрей выглядел растерянным, и Женькина мгновение стало смешно, хотя ситуация совершенно не располагала к веселью. Кто-то принес с собой на праздничную вечеринку молоток, прекрасно понимая, зачем. Получается, он планировал убить Малафеева. Конечно, это мог быть Андрей или Настя, но первого не было с собой никакого портфеля или сумки. Да и вторая вряд ли могла спрятать молоток в крохотной дамской сумочке. Принесли заранее и спрятали в туалете? Бред какой-то. Кроме того, Андрей все время был рядом, а Настя вряд ли могла дважды зайти в мужской туалет. В первый раз, чтобы спрятать орудие, а во второй, чтобы им воспользоваться и остаться незамеченной. Если рассуждать логически, то в чем можно пронести молоток? Женька обвела глазами собравшихся в зале. У всех женщин маленькие сумочки и клатчи, у мужчин свободные руки. Только Дед Мороз с мешком. Да и под шубой можно спрятать все, что хочешь. От неожиданной мысли Женька застыла, как вкопанная, и снова ощупала глазами стоящего рядом очень недовольного Деда Мороза вместе с его шубой, бородой и кожаными красными сапогами. Стоп! Этого не может быть. Дед Мороз, который появился в зале гораздо раньше заявленного времени, был в Сафьяновых сапогах. Это Женька помнила точно. А у стоящего сейчас перед ней исполнителя роли сказочного волшебника сапоги были кожаные. Да и ростом он немного выше, чем тот первый. То есть Дедов Морозов было два. «Послушайте», — сказала Женька хрипло, — «господин следователь, мне кажется, вам нужно осмотреть помещение. Тут где-то должен быть костюм Деда Мороза». «И в нем я уверена, спрятан молоток, который вы ищете». «Что?» «Не понял следователь». «Вот же стоит Дед Мороз, в костюме, живой и невредимый». «В том-то и дело, что это не тот Дед Мороз, а другой». «Что значит «другой»?» «Не понял оскорбившийся волшебник». «Я подписал договор на эту вечеринку, и самый, что ни на есть, тот». «Вы, да, и прибыли вместе со Снегурочкой к назначенному времени, когда начали разносить горячее. А первый Дед Мороз появился минут на тридцать раньше. Этот был ниже ростом и в других сапогах. Он мог пронести молоток под своей шубой, никто бы и не заметил, и вызвать Малафеева на разговор». «Никто бы и внимания не обратил, что Дед Мороз ходит по залу и общается с гостями. Он так и делал, я видела. Они могли вместе выйти в туалет, и там фальшивый Дед Мороз ударил Виктора по голове. Ему всего-то и нужно было раздеться где-то в укромном месте и молоток оставить там же, а потом опять смешаться с гостями». «Проверьте, что девушка говорит». Коротко скомандовал следователь. Если он, конечно, совершив нападение не сбежал, этот ваш Дед Мороз. А вы камеры, проверьте, на входе. Вмешался в беседу исполнительный директор. Там, видно, должно быть всех морозов. И тех, кто пришел, и тех, кто ушел. То же дело, согласился следователь. Девушка, можете вместе с оперативным сотрудником камеру посмотреть, раз вы такая глазастая. «Вы же единственное заметили, что Дед Мороз-то не настоящий». Он позволил себе коротко улыбнуться. «Конечно», — согласилась Женька, — «всегда рада помочь». Камеры подтвердили ее правоту. Дедов Морозов, входящих в здание офисного центра, действительно было два, и появились они с разницей в сорок минут. Второго сопровождала Снегурочка, первый был один». Из здания ни один из них не выходил. Значит, уже волшебник, кем бы он ни был, все еще находился внутри. Его костюм тоже быстро нашли. Он был засунут в ящик с песком, стоящий перед туалетом, прямо рядом с огнетушителем. Внутрь ярко-красной шубы запихали софьяновые сапоги. В одном из них, завернутый в белую бороду, лежал злополучный молоток. Начальница смотрела на Женьку с восхищением, даже в глазах исполнительного директора читалось уважение. «Умница», шепнул ей на ухо Андрей Васильев. Его дыхание обдало ухо жаркой волной, и оно загорелось малиновым цветом от смущения. Этот мужчина ей нравился, несмотря на то, что ничуть не походил на красавца Виктора. В том было что-то ненастоящее, фальшивое, А Андрей искренний, живой, не картонный. И кажется, она ему тоже нравится. «Так, граждане, вечер перестает быть томным», — сообщил следователь. «Фальшивый Дед Мороз, как мы убедились, в здание действительно входил, но не покидал его. Из него вообще никто не выходил за последний час. Это и неудивительно. Время позднее, все офисы давно закрыты» а корпоратив сегодня только у вашей организации, это мы выяснили. И такой выходит калинкор. Тот, кто нанес Малафееву удар, чудом не ставший смертельным, здесь, в зале, среди вас». Женька с легким испугом оглядела собравшихся. Кто из людей, с которыми она работала, мог спланировать жестокое нападение? Кому Виктор мешал до такой степени, чтобы захотеть убить? Бледная Настя сидела, вцепившись в спинку стула. Заплаканная бухгалтерша Комарова висела на руках своего мужа. Лица всех остальных были встревоженными, но не напуганными. «Стоп!» Офисное здание было закрыто. Вечер пятницы. Все давно ушли с работы. Перед ее глазами вновь пронеслись записи с камеры, которую она смотрела вместе с полицейскими. В здание сначала вошел один Дед Мороз, а потом второй со своей Снегурочкой. Больше никто не входил и не выходил. Но этого же не может быть! Искусственная борода и усы, брошенные вместе с шубой и с сапогами. Ну, конечно же! Как она сразу не догадалась! Я знаю, кто ударил Виктора Малафеева, — звонко сказала Женька. Ее голос разнесся по притихшему залу, эхом отражаясь от стеклянного потолка. Этот человек действительно ненавидел Виктора и специально пришел сюда, планируя с ним разобраться. Ударив Малафеева по голове, он быстро снял костюм и спрятал его. Вот только умыться он не смог, потому что в туалете у раковины лежал Виктор в луже крови. Этот человек просто снял бороду на резинке, и оторвал приклеенные усы. У него на щеке осталась вмятина, а под носом следы клея. Вы этого не заметили, да? И она ткнула пальцем в мужа бухгалтерши Ирины. Тот вздрогнул и дико оглядел собравшихся. У его жены некрасиво приоткрылся рот. «Вы появились совсем недавно. Сначала вас в зале не было», — продолжала Женька но на камерах видно, что никто не входил в здание, кроме двух Дедов Морозов. Тогда как вы попали внутрь, если не были одним из них?» Следователь подал знак. Два полицейских подошли к поникшему мужчине и взяли его под руки. «Ирина, вы сказали своему мужу, что уходите от него к Малафееву. Понятия не имею, что он одновременно крутил роман сразу с несколькими девушками». Виктор, простой бабник, но вы ради него разрушили семью. Ваш муж, похоже, действительно любит вас, разрешил избавиться от соперника. Спустя еще двадцать минут все наконец было закончено. Уехала полиция, увозя с собой разоблаченного комарова. Постепенно расходились гости, возбужденно переговариваясь между собой. Новогоднее настроение, конечно, было сильно подпорчено, но к большинству собравшихся случившееся все таки отношения не имело. «А ты молодец», — сказал Андрей Женьке и неожиданно поцеловал ее в макушку. Настоящее расследование провела, все ниточки связала, неочевидные факты заметила и преступника вычислила. Вот только кольцо мы так и не нашли». Уныло сказала Женька, слегка размягшая от неожиданного поцелуя. «Я обратила внимание, что ты обшарил карманы Малафеева. Кольцо искал, да». «Ага», — легко согласился Андрей. Только его привитьки не было. Я успел проверить. И куда он умудрился его деть? Если, конечно, это он украл. «Есть у меня одно соображение». Загадочно сказал этот невероятный мужчина, подаренный Женьке на Новый год. Не зря все таки она возлагала столько надежд на сегодняшний вечер. «Не одна ты умеешь разгадывать загадки. Я проанализировал все, что делал Витька с того момента, как кольцо пропало. И, кажется, знаю, куда он мог спрятать то, что спёр. Пойдем. Взяв Женьку за руку, он повел ее к елке. Несмотря на то, что праздник закончился, гирлянды на ней еще не выключили. И пушистая красавица все так же переливалась огнями, распространяя запах смолы, шишек, хвои. Удивительно красивая елка. Впрочем, другое не могло быть у лесников. Как же Женька была рада, что вообще пришла на эту работу. Когда вы с Малафеевым перестали танцевать, то остановились вот здесь сказал Андрей деловито. Откуда ты знаешь? Я за вами наблюдал, честно признался он. Он почти нырнул внутрь хвои, раздвинув тяжелые ветви, наклонился и через мгновение протянул Женьке ладонь, на которой лежало ритули кольцо. Тяжелое серебряное гнездо все так же крепко держало певчую птичку, тельцем которой служил большой топас цвета морской волны так подходивший к Женькиной блузке. В клюве у мерцал небольшой рубин. И все это выглядело так гармонично, что никому бы даже в голову не пришло сомневаться в таланте ювелира Маргариты Лозинцевой. «Вот твое кольцо», — сказал Андрей. «Оно не моё, а твое, засмеялась Женька. «Вернусь домой, положу его обратно в шкатулку» чтобы парюра была полной. Завтра ты придешь к Ритуле и заберешь свой заказ. Слава Богу! Подарок для Насти в целости и сохранности. «Обещаю, что ничего не скажу твоей сестре!» <связь> <связь)> Заговорщически засмеялся Андрей. «Но за это, Женя, ты должна выполнить одну мою просьбу». «Какую?» <связь> Спросила Женька, чувствуя, как у нее перехватывает дыхание. «Сладко-сладко» как бывает в предвкушении новогоднего чуда. Ты должна сходить со мной на свидание. И я назначаю его на новогоднюю ночь». «Я согласна», сказала Женька. И Андрей Васильев наконец поцеловал ее по-настоящему».